Сомерсет, Моэм. Поездка в Париж. Рассказ из сборника «Эшендон или британский агент». Эшендон любил говорить, что ему никогда не бывает скучно. В соответствии с его представлениями скучать обречены лишь те, кто не способен жить внутренней жизнью. «Надо быть последним глупцом», — полагал он, — «чтобы рассчитывать, будто внешний мир в состоянии развеять скоку». Кашендон никогда на свой счет не обольщался, и поэтому литературный успех, выпавший на его долю, голову ему не вскружил. Он прекрасно знал, в чем отличие истинной славы от громкого имени, которое приобретает автор нашумевшего романа или с успехом сыгранной пьесы, и поэтому к дешевой популярности был равнодушен, хотя и не пренебрегал теми ощутимыми преимуществами, какими обладает литературная знаменитость. Он, например, нередко пользовался своим именем, чтобы получить лучшую каюту, чем ту, за которую было уплачено. Если же таможенник не рылся в его чемоданах, поскольку недавно прочел его новеллы, Эшенден с удовлетворением отмечал, что в занятии литературы есть и свои положительные стороны. Он потихоньку вздыхал, когда невмеру пытливые студенты театральных училищ забрасывали его вопросами о драматургическом мастерстве. Когда же юные дамы, заливаясь румянцем и запинаясь от смущения, шептали ему на ухо, в какой восторг приводят их его романы, ему и вовсе хотелось провалиться сквозь землю. Вместе с тем он полагал себя человеком умным, а ум и скука несовместимы. Он и в самом деле мог подолгу с неподдельным интересом беседовать с людьми, которых единодушно считали такими непереносимыми занудами, что даже их собственные друзья бегали от них, как от кредиторов. Правда, в данном случае интерес этот, быть может, объяснялся чисто профессиональным инстинктом, который редко ему изменял, ведь люди эти служили материалом для его книг и утомляли его, следовательно, ничуть не больше, чем археолога «Древние захоронения». Теперь же скучать ему и вовсе не приходилось. У него было все, о чем мог мечтать любой разумный человек. Он жил в первоклассном номере солидного женевского отеля, а Женева, как известно, является одним из самых уютных городов Европы. Он брал лодку, катался по Женевскому озеру, либо садился в седло и ехал шагом по гравьевым дорожкам в предместье Женевы. Переходить на голуб в этом добропорядочном ухоженном кантонии было по существу негде. Он бродил пешком по старым женевским улочкам, пытаясь уловить дух старины в серых каменных особняках, непроницаемых и величественных. Он с удовольствием перечитывал Руссо и во второй или в третий раз безуспешно пытался осилить новую Элоизу. Он писал, Знакомств он завел немало, ибо ему надлежало находиться в тени, но часто перекидывался словом с другими постояльцами гостиницы и одиноким себя не чувствовал. Он жил достаточно полной, разнообразной жизнью, а когда делать было совсем нечего, он с удовольствием проводил время наедине с самим собой. Иными словами, в подобных обстоятельствах скучать Эшендону не приходилось. И все же, В неопределенном будущем точно крошечное облако на голубом небе перед ним маячило досадная перспектива скуки. Рассказывают, что однажды Людовик XIV вызвал придворного, который должен был сопровождать его на какую-то официальную церемонию. Когда же придворный явился, монарх, который был уже готов, встретил его язвительной фразой, что в весьма приблизительном переводе означает «Мне чуть было не пришлось вас ждать». С тем же успехом мог бы сказать про себя и Эшенден. «Мне чуть было не пришлось скучать». «Возможно, — размышлял он, — когда ехал вдоль озера на пегой лошади с тяжелым крупом и короткой шеи, из тех горячих, то и дело встающих на дыбы лошадей, которых можно увидеть на старых картинах, бегая впрочем, не только вставала на дыбы, но даже легкой рысью бежала нехотя под шпорами». Возможно, крупные чины британской разведки, которая из своих лондонских кабинетов управляет всей этой гигантской машиной, живут исключительно полноценной жизнью. Они переставляют фигуры на огромной шахматной доске, распутывают сложнейшие узоры, вышитые многоцветными нитями — Эшендон не брезговал метафорой — составляют одну большую картину из множества маленьких. Для него же, мелкой, не считая им сошки, Работа в разведке была отнюдь не таким уж увлекательным делом, как это казалось со стороны. И то сказать, обязанности Эшендена были не менее однообразными и унылыми, чем у самого обыкновенного клерка. Через строго определенные промежутки времени он встречался со своими осведомителями и выплачивал им жалование. Когда же удавалось завербовать очередного агента, он его нанимал, давал ему соответствующие инструкции и отсылал в Германию. Он получал и пересылал секретную информацию. Раз в неделю он переходил французскую границу для встречи со своим французским связным и для получения приказов из Лондона. По рыночным дням он отправлялся на Женевский рынок, где встречался со старухой молочницей, сообщавшей ему о том, что происходит на другом конце озера. Он слушал во все уши, смотрел во все глаза, и, наконец, он строчил длиннейшие отчеты, в одном из которых, будучи убежден, что их никто не читает, позволил себе однажды шутливое замечание, за что по причине неподобающего легкомыслия был примерно и резко отчитан. Работа, которую он выполнял, была, по-видимому, необходима, но от этого не менее однообразна. В какой-то момент от нечего делать он решил было поволочиться за баронессой фон Хиггинс. В то время у него не оставалось сомнений, что баронесса является агентом Австрии, и Эшенден с нетерпением ожидал предстоящей словесной дуэли. Ему было очень любопытно, кто кого перехитрит. Он заранее знал, что баронесса попытается его обмануть, и чтобы не попасть в расставленные ею сети, ему пришлось бы хорошенько пошевелить мозгами». Оказалось, что и Барануса тоже не прочь повеселиться. Он посылал ей цветы и получал в ответ короткие пылкие записочки. Она согласилась покататься с ним в лодке по озеру и, опустив длинные белые пальцы в воду, рассуждала о любви и красноречиво вздыхала. В тот вечер они вместе пообедали и пошли на Ромео и Джульетту. Пьеса шла во французском прозаическом переводе. Эшенден еще окончательно не решил, насколько далеко он собирается зайти в своем флирте с баронессой, как вдруг получил весьма резкую записку от Р, который поинтересовался, что это он затеял, ибо до Эр дошли сведения, что Эшенден много времени проводит в обществе женщины, которая называет себя баронессой фон Хиггинс и является агентом Германии и Австрии. «В связи с чем, — писал Р. Крайне нежелательно, если бы отношения с ней выходили за рамки дружеских и вежливых. Эшендон пожал плечами. Эр, несомненно, считал его глупее, чем он был на самом деле. Этот случай впервые навел Эшендона на мысль, что в Женеве, по всей видимости, находился человек, в чьи обязанности входило не спускать с него Эшендона глаз. Кто-то явно получил приказ следить за ним, чтобы Эшендон не пренебрегал своими обязанностями и не допускал оплошностей. Это неожиданное открытие нисколько не позабавило Эшендона. Какой же все-таки дошлый и беспринципный тип этот «Р»? Какая предусмотрительность? Не допускает ни малейшего риска, никому не доверяет, пользуется сведениями, которые поставляют ему осведомители Однако о самих осведомителях мнение, в сущности, было самого невысокого. Эшенден стал присматриваться к окружавшим его людям, пытаясь опознать того, кто мог сообщить Эр его Флирте с баронессой. Быть может, это один из официантов в ресторане отеля. отеле. Эшенден знал, что Эр широко пользуется услугами официантов. Многое происходит у них на глазах они имеют доступ к самой свежей информации». Не исключено также, что Эр получил эти сведения от самой баронессы. Эшендон нисколько бы не удивился, если бы выяснилось, что фон Хиггинс завербовала разведка одной из стран Тройственного союза. В дальнейшем Эшендон оставался с баронессой подчеркнуто вежлив, однако знаки внимания оказывать ей перестал. Он повернул лошадь и легкой рысью поехал обратно в Женеву. Грум из конюшин уже поджидал его у двери отеля, и, перекинув ногу через седло, Эшендон спешился и вошел в вестибюль. Вместе с ключом портье вручил ему телеграмму следующего содержания. Тетя Мэгги серьезно больна. Остановилась в отеле Лотти Париже. если можно, приезжай ее навестить. Реймонд именем Реймонд иногда в шутку подписывал свои письма Р, А поскольку у Эшендона, к несчастью, не было никакой тетушки Мэгги, он заключил, что это приказ ехать в Париж. Эшендону всегда казалось, что в свободное время Эр увлекается чтением детективов. Вероятно, поэтому он нередко, находясь в хорошем настроении, имел странную привычку подражать в своих письмах стилю дешевых криминальных романов. Если Эр пребывал в отличном расположении духа, это означало, что он собирается нанести противнику удар. Когда же удар был нанесен, настроение у него портилось, и он срывал свое раздражение на подчиненных. С нарочитой небрежностью швырнув телеграмму на стойку, Эшендон спросил портье, в котором часу уходит парижский поезд, после чего Мильком взглянул на висевшие на стене часы успеть бы до закрытия консульства получить французскую визу. Когда он направился к лифту, чтобы подняться к себе в номер за паспортом, в вдогонку ему крикнул «Мсье, вы забыли телеграмму!» «Вечно я все забываю!» — бросил Эшенден. Теперь Эшенден мог быть спокоен. Если австрийская баронессе почему-то станет известно, с какой стати ему вдруг понадобилось срочно выехать в Париж, она обнаружит, что его отъезд вызван болезнью пожилой родственницы. Перестраховаться, особенно в это неспокойное военное время, никогда не вредно. Во французском консульстве его знали, и получение визы много времени не заняло. Вернувшись в отель, он поручил портье взять билет на поезд и, поднявшись наверх, принял ванну и переоделся. Неожиданный отъезд его ничуть не смущал. Он любил путешествовать. В поездах он спал хорошо. А если я просыпался от неожиданного толчка, то с удовольствием лежал некоторое время без сна в маленьком уютном купе спального вагона, курил сигарету и наслаждался одиночеством. Подмерное постукивание колес так хорошо думается. Несешься себе сквозь мрак, словно звезда в космосе, а в конце пути всегда поджидает неизвестность. В Париже было прохладно моросил дождь. Эшендон был не брит, ему хотелось поскорее принять ванну и надеть чистое белье, но в настроении он находился превосходном. Прямо с вокзала он позвонил Эр и спросил, как здоровье тети Мэгги. «Ну, судя по тому, как быстро вы приехали, судьба тетушки вам далеко не безразлична. Отрадно, отрадно», — сказал Эр, с трудом сдерживая смех. «К сожалению, тетушка очень плохая но я уверен, ей станет лучше, когда она увидит любимого племянника. Эра совершает типичную ошибку юмориста-любителя, который, в отличие от юмориста-профессионала, подолгу развивает шутку, — подумал Эшенден. Шутник должен относиться к своей шутке так же небрежно, легкомысленно, как пчела к цветку. Пошутил и забыл. Разумеется, нет ничего дурного, если, подобно подлетающей к цветку пчели, он немного пожужжит». Надо же объявить туго соображающему миру, что готовится шутка. <смех> Впрочем, Эшендон, в отличие от большинства профессиональных юмористов, был к любительскому юмору терпим, и поэтому ответил Эр в его же духе. «Как вы думаете, — спросил он, — когда бы она могла принять меня?» На противоположном конце провода раздался приглушенный смех. Эшендон вздохнул. «Полагаю, она захочет к вашему приходу привести себя в порядок», — сказал Эр. Вы же ее знаете. На людях она предпочитает быть в форме. Половина одиннадцатого вас устроит? Посидите у нее, потом мы могли бы где-нибудь вместе перекусить, хорошо? Прекрасно. В половине одиннадцатого я буду в лотте». Когда Эшендон, умытый и посвеживший, приехал в отель, в вестибюле его встретил адъютант и проводил наверх в номер «Р». Приоткрыв дверь, он пригласил Эшендона войти. Стоя спиной к ярко пылающему камину, Эр что-то диктовал своему секретарю. «Садитесь», — сказал он, продолжая диктовать. Эшендон осмотрелся. Гостиная была уютной и хорошо обставленной. Бокетрос на столе, выдавало присутствие женщины. Массивный круглый стол был завален бумагами. За то время, пока они с Эшендоном не виделись, Эр заметно постарел. Морщин на его худом, желтом лице прибавилось, Редкие волосы посидели. Тяжелая работа сказывалась. Эр себя не сидел Каждое утро, чтобы не случалось, вставал ровно в семь и работал до глубокой ночи. Чистый с иголочкой китель дорогого сукна висел на нем, как на вешалке. На сегодня все, сказал он секретарю. Забирайте бумаги и садитесь за машинку. До обеда я все подпишу. И, повернувшись к адъютанту, добавил: Я занят, меня не беспокоить. Секретарь, младший лейтенант лет тридцати, судя по всему, призванный в армию резервист, собрал бумаги и покинул комнату. Адъютант последовал за ним. «Подождите за дверью», — сказал адъютанту Эр. «Если понадобится, я вас вызову». «Слушаюсь, сэр». Когда они остались одни, Эр повернулся к Эшендону и с ласковым для себя видом спросил. «Добрались благополучно?» «Да, сэр». «Как вам мои апартаменты?» Эра кинул взглядом в комнату. Не дурно. А? Надо же чем-то компенсировать трудности военного времени. Беспечно болтая, Эрр в то же время внимательно следил за Эшндоном. Всякий раз, когда он пристально вглядывался в собеседника своими бесцветными, близко посаженными глазами, создавалось впечатление, что он уставился прямо в мозг и очень разочарован тем, что там увидел. В редкие минуты благодушия он признавался, что, по его мнению, человечество делится на дураков и мошенников, и хотя человеку его профессии существенно усложняют жизнь и те, и другие, в целом он отдавал предпочтение мошенникам. Тут, по крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело и соответствующим образом ведешь себя. Р. был кадровым, военным и долгое время служил в Индии и в Америке. Когда началась война, он находился на Ямайке, и какой-то крупный чин из Министерства обороны, который когда-то имел с ним дело, вспомнил про него, перевел в Англию и определил в разведку, где благодаря своей исключительной сообразительности Эр вскоре обратил на себя внимание и получил значительное повышение. У Эр, талантливого организатора, человека необыкновенно энергичного, на редкость решительного, предприимчивого и смелого, была, пожалуй, всего одна слабость. Дело в том, что он не имел опыта общения с представителями, а тем более с представительницами высших кругов. До перевода в Англию он общался лишь с офицерскими женами, а также с женами колониальных чиновников и коммерсантов. Когда же… Оказавшись в начале войны в Лондоне, он по долгу службы столкнулся с блестящими, обворожительными светскими львицами, то совершенно потерял голову. В их обществе он рабел, но его к ним тянуло. Со временем он стал настоящим дамским угодником, и для на который знал про Эр гораздо больше, чем тот подозревал, розы на столе говорили о многом. Эшендон понимал, что Эр вызвал его не для того, чтобы беседовать о погоде и урожае, и ждал, когда тот перейдет к делу. Ждать пришлось недолго. — В Женеве вы неплохо потрудились, — сказал Р. Спасибо на добром слове, сэр, — откликнулся Эшендон. Внезапно с лица Эр исчезла улыбка. Тон сделался сухим и официальным. Светская беседа закончилась. — У меня для вас есть дельце. Эшендон ничего не ответил, но почувствовал, как у него тревожно засосало под ложечкой. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Чандра Лал?» «Нет, сэр». Полковник не смог скрыть легкого раздражения. «Его подчиненные обязаны знать все». «Где же в таком случае вы жили все эти годы?» «В Мэйфюр, Честерфилд-стрит, дом 36», — отпарировал Эшендон. На желтом лице Эр мелькнула улыбка. Он ценил иронию, и этот довольно меткий ответ пришелся ему по душе. Он подошел к массивному круглому столу и открыл лежавший на нем портфель. Из портфеля он вынул фотографию и вручил ее Эшендону. «Вот, взгляните!» Эшендон не разбирался в восточных лицах, и лицо на фотографии показалось ему ничем не отличающимся от сотен других индийских лиц. Человек на снимке был похож на какого-нибудь Раджо из тех, что периодически приезжают в Англию, и тогда иллюстрированные журналы публикуют их фотографии. Лицо одутловатое, смуглое, толстые губы, мясистый нос, черные волосы, густые и прямые. Глаза огромные и водянистые, как у коровы. В европейской одежде ему явно было не по себе. А здесь он в национальном костюме, — сказал Эр, передавая Эшендону другую фотографию. В отличие от предыдущего, на этом снимке Лал был сфотографирован в полный рост и, по всей видимости, на несколько лет раньше. Тут он был более худым, его огромные серьезные глаза занимали пол лица. Фотограф из Калькутты снял Лала на фоне олиповато нарисованных морских волн и раскидистой пальмы. Одной рукой Лал опирался на тяжелый резной стол и все же в Тюрбане и в длинном светском кителе Чандр был не лишен определенного обаяния. «Что вы о нем скажете?» — спросил Эр. «Я бы сказал, что это личность. В нем чувствуется какая-то внутренняя сила. Вот его досье. Ознакомьтесь, пожалуйста». Эр дал на несколько напечатанных на машинке страниц, сам надел очки и начал просматривать письма, которые должен был подписать. Эшендон подсел к столу пробежал досье глазами, затем перечитал его более внимательно. Похоже, Чандралал был опасным бунтовщиком. Юрист по профессии, он увлекся политикой и стал ярым противником британского владычества в Индии. Чандр выступал за вооруженное сопротивление короне, и по его вине вспыхнуло немало мятежей, приведших к человеческим жертвам. Один раз его арестовали, судили, Приговорили к двум годам тюремного заключения, однако к началу войны он вышел на свободу и сразу же, воспользовавшись сложившейся ситуацией, занялся подстрекательством к восстанию, в связи с чем англичане не могли перебрасывать войска из Индии в Европу. Таким образом, располагая огромными суммами, на которые не скупились германские агенты, Лал мог принести империи немало вреда. Он был замешан в двух или трех покушениях, которые, хоть в них и погибло всего несколько ни в чем не повинных прохожих, перепугали публику и тем самым ущемили общественную мораль. Все попытки задержать Смутьяна кончались ничем. Он отличался поразительной мобильностью, был везде сущ. Полиция никак не могла напасть на его след. Еще накануне было доподлинно известно, что Лал находится в каком-то городе, но стоило туда нагрянуть полиции, как обнаруживалось, что, сделав дело, он исчезал в неизвестном направлении. Наконец, за его поимку было назначено крупное вознаграждение. Однако Лал убежал из страны, добрался до Америки, оттуда отправился в Швецию и, в конце концов, обосновался в Берлине, где стал энергично разрабатывать планы антибританской пропаганды в колониальных войсках, переброшенных в Европу. Вся эта информация излагалась сухо, без комментариев и пояснений, однако за бесстрастным тоном докладной записки скрывались приключения и тайны, погони и преследования, опасности, подстерегавшие Лала на каждом шагу. Кончалось досье следующими словами. «У Ч.Л. в Индии жена и двое детей. Во внебрачных связях не замечен, не пьет, не курит» отзывам людей его знающих, безукоризненно честен. Через его руки уже не один год проходят значительные суммы, однако на него ни разу не падало подозрение в том, что он мог распорядиться этими деньгами неподобающим образом. Отличается исключительно мужеством и трудолюбием. Умеет держать слово и гордиться этим». Эшенден вернул Эрдосье. «Итак, фанатик». Эшендону подумалось, что в Лале было что-то романтически привлекательное, но он прекрасно понимал, что слушать всю эту лирику Эрни станет. «Сдается мне, этот субъект очень опасен». «Это самый опасный заговорщик во всей Индии, и не только в Индии. Он доставил нам больше неприятностей, чем все остальные бунтовщики вместе взятые. Вам должно быть известно, что в Берлине собралась целая банда этих индусов. Так вот, он — мозг этой банды». Если бы мне удалось устранить Лала, остальные бы меня мало волновали. Из них он единственный достойный противник. Я больше года за ним охучусь и уже начал терять надежду. Но тут вдруг у меня наконец-то появился шанс, и шанс этот я, черт возьми, не упущу. — Ну и что вы с ним сделаете, когда поймаете? — Эр Угрюмо хмыкнул. Поставлю к стенке и как можно скорее. Эшендон промолчал прошелся взад-вперед по комнате, затем, опять повернувшись лицом к камину, посмотрел Эшендену в глаза. Его тонкие губы скривились в ядовитой улыбке. «Вы обратили внимание, в конце досье говорится, что этот тип во внебрачных связях не замечен. Так вот, в настоящий момент это не соответствует действительности. Этот болван, будь я проклят, влюбился». Подойдя к столу, Эр вынул из портфеля перевязанную голубой ленточкой связку бумаг. «Взгляните», — сказал он, — «здесь его любовные письма. Вы ведь писатели, вам это должно быть интересно. Впрочем, интересно или нет, вам их придется прочесть в любом случае. Это поможет разобраться в ситуации. Возьмите их с собой». И Эр бросил пачку писем обратно в портфель. «Поразительно, как такой способный человек сподобился увлечься женщиной», — сказал он. «Вот уж чего я никак не ожидал». Эшендон украдкой перевел глаза, настоявший на столе красивый букет рус, но ничего не сказал. Эр, который мало что упускал из виду, перехватил этот взгляд и нахмурился. Эшендон почувствовал, что полковника подмывает, спросить, какого черта он уставился на букет. В этот момент Эр явно не питал к своему подчиненному особенно теплых чувств, однако промолчал и вернулся к теме их разговора. «И тем не менее это факт». Чандра влюбился. Влюбился без памяти в женщину по имени Джулия Лацари. Он совершенно от нее без ума. Вам известно, как он с ней познакомился? Ха, еще бы. Она танцовщица, исполняет испанские танцы, но по национальности, как выяснилось, итальянка. Типичная испанская танцовщица. Популярные испанские мелодии, бансилья, веер, кастаньеты, заносчивый вид. За последние десять лет она объездила всю Европу и хорошо танцует. Нет, <смех> безобразно. В Англии она в основном выступала в провинции, в Лондоне у нее было всего несколько концертов. Больше десяти фунтов в неделю ей не платил никто. Чандра познакомился с ней в Берлине, в Тингель-Тангеле, дешевый мюзик-холл, может, слышали? На континенте, насколько я понимаю, она танцевала главным образом для того, чтобы набить себе цену как проститутки. А как ей удалось в военное время добраться до Берлина? Несколько лет назад она вышла замуж за испанца. Впрочем, думаю, они женаты до сих пор, хотя вместе и не живут. Поэтому путешествовала она с испанским паспортом. По всей вероятности, Чандра совершенно покорил ее сердце. Эр снова достал фотографию индийца и внимательно на нее посмотрел. И что она нашла в этом желтокожем? Маленький, жирный... Господи, как эти индийцы быстро толстеют? В общем, факт остается фактом. Она влюбилась в него по уши, как и он в нее. У меня ведь и ее письма есть, копья, разумеется, оригиналы хранятся у него. Наверняка тоже перевязаны ленточкой только розовой. Она безумно в него влюблена. Я, конечно, не литератор, но и я могу отличить глубокое чувство от показного. Впрочем, все эти письма тоже прочтете и скажете мне свое мнение. А еще говорят, что не бывает любви с первого взгляда. Эр криво усмехнулся. Сегодня утром он определенно находился в сносном расположении духа. «А как к вам попали все эти письма?» «Как попали? Догадайтесь сами. Из-за того, что Джулия Лацари по национальности итальянка, ее, в конце концов, из Германии выдворили. Вывезли на голландскую границу, а поскольку у нее был ангажмент в Англии, ей поставили английскую визу и...» Р проверил, порывшись в бумагах дату. И 24 октября прошлого года она отплыла из Роттердама в Харвич. После этого она танцевала в Лондоне, Бирбингеме, Портсмуте, других городах, а две недели назад ее арестовали в Гуле. За что? За шпионаж. Когда ее перевели в Лондон, я сам ездил к ней в тюрьму Хэллоуэй. Эшендон и Эрс минуту молча смотрели друг на друга. Возможно, каждый пытался прочесть мысли другого, Эшендон осилился понять, что в рассказе «Р» правда, а что ложь, а Эр в свою очередь прикидывал, что Эшендону говорить можно, а чего нельзя. «Как вы догадались, что она шпионка?» «Мне показалось странным, что сначала немцы разрешают ей в течение нескольких недель преспокойно танцевать в Берлине, а потом без всякого повода выдворяют из страны. Согласитесь, это очень похоже на засылку шпиона». Кроме того, танцовщица, которая, кстати, не отличается особой моральной устойчивостью, имеет прекрасную возможность добывать информацию, за которую в Берлине денег бы не пожалели. Тогда я решил не препятствовать ее въезду в Англию и посмотреть, как она будет себя вести. Мои люди не спускались с нее глаз, и вскоре выяснилось, что она посылает в Голландию не меньше двух-трех писем в неделю, и столько же получает в ответ». Ее письма написаны на причудливой смеси французского, немецкого и английского. По-английски она говорит неважно, а по-французски очень хорошо. А ответный исключительно на английском, на чересчур правильном английском языке. Настоящий англичанин никогда не выражается таким цветистым и высокопарным слогом». Я задумался, кто бы мог их написать. На первый взгляд это были самые обыкновенные любовные послания — но мне они показались довольно любопытными. Было очевидно, что эти письма идут из Германии, а их автор не англичанин, не француз и не немец. Но почему же тогда он писал по-английски? Лучше других европейских языков английским владеют люди с Востока, за исключением, правда, турок и египтян, эти изъясняются по-французски. Стало быть, Письма из Голландии, скорее всего, написаны либо японцем, либо индийцем. В конце концов, я пришел к выводу, что возлюбленный Джулии принадлежит к той самой шайке индийцев, которая обосновалась в Берлине и вредит нам изо всех сил. Что это был именно Чандра Лал, я понял только, когда нашлась его фотография. «А как же его фотография попала к вам в руки?» Джулия с ней не расставалась и чтобы ее заполучить, пришлось как следует потрудиться. Фотография Лала хранилась у нее в шкатулке вместе с множеством других фотографий эстрадных певцов, клоунов, акробатов. Ха, вероятно, с таким расчетом, чтобы индийца можно было принять за какого-нибудь загримированного артиста мюзик-холла. Впоследствии, когда Джулью уже арестовали и спросили, чья это фотография, она ответила, что это подарок какого-то фокусника-индийца, а как его зовут, она понятия не имеет. Еще до ареста Джулии, по моему приказу, занялся один очень дельный парень. Ему показалось странным, что из всех имеющихся в шкатулке фотографий только это было снято в Калькутте. Он обратил также внимание, что на обратной стороне снимка проставлен порядковый номер. Его он списал, а саму фотографию, как вы догадываетесь, положил обратно в шкатулку. «Простите за любопытство, а как этот вождильный парень вообще получил доступ к шкатулке?» Эр глазами. «Вас это не касается. Могу лишь сказать, что сыщик, занимавшийся делом Джулии, не только сообразителен, но и весьма недурен собой. Впрочем, это детали». Отыскав номер фотографии, мы дали в Калькутта телеграмму, и вскоре я получил ответ, из которого следовало, что предметом обожания Джулии является никто иной, как неуловимый и неподкупный Чандралал. После этого еще своим долгом следит за Джулией повнимательнее. Оказалось, что она питает тайную слабость к морским офицерам. Я ее вполне понимаю. Морские офицеры того стоят, но, согласитесь, со стороны дам сомнительного поведения и неопределенной национальности несколько опрометчиво делить во время войны досуг с офицерами военно-морского флота. Таким образом против нее постепенно собирались улики. А как же она передавала информацию? А никак, даже и не пыталась. Немцы выдворили ее из страны без всякого умысла, она ведь работала не на них, она работала на Чандра. После окончания гастролей в Англии она планировала снова вернуться в Голландию и там с ним встретиться. Хорошей шпионки из нее бы не получилось, уж очень у нее нервы слабые. Но работа, которую поручил Ечандра, была нетрудной. Никто ей не мешал. Она втянулась, вошла во вкус. У нее даже появился некоторый азарт. Добывать массу интересных сведений, абсолютно ничем не рискуя. В одном из ее писем клалу, например, говорится «Мне столько надо тебе всего рассказать, мой дорогой, и тебе это будет очень интересно». Видите, она даже подчеркнула французские слова. Эр молча потирал руки. На его усталом лице появилось дьявольское удовлетворение от собственной хитрости. «По существу это настоящий шпионаж. Впрочем, над Джулию мне наплевать, мне нужен он, а не она. Итак, когда против нее собралось достаточно улик, я ее арестовал. Улик же было столько, что на их основании я мог бы арестовать целую армию шпионов». Эр сунул руки в карманы и по его бледным губам пробежала улыбка, больше похожая на гримасу. «Холлоуэй — не самое веселое место на Земле, — как и любая другая тюрьма, — заметил Эшенден. С неделю ее предоставил ей повариться в собственном соку, а затем решил ее проверить. К тому времени нервишки у нее начали пошаривать. Надирательница доложила мне, что Джулия пребывает в постоянной истерике. Вид у нее и впрямь был просто чудовищный. Она красива. «Сами видите, не мой тип. На сцене в гриме она смотрится лучше. Я поговорил с ней без обиняков, нагнал на нее страху, пригрозил, что она получит десять лет. Как видно, Джулия не на шутку перепугалась. Впрочем, этого я и хотел. Разумеется, она все отрицала, но у меня на руках были доказательства. Я заверил ее, что ей не отвертеться. Она залилась слезами и во всем призналась». И тогда я сказал ей, что отпущу ее на все четыре стороны при условии, если она уговорит Чандру приехать во Францию. Она наотрез отказалась, закричала, что лучше смерть, устроила мне довольно утомительную истерику, но я дал ей выговориться. Перед уходом я посоветовал ей еще раз подумать и сказал, что через пару дней мы к этому разговору еще вернемся. Но в следующий раз я пришел к ней не через два дня, а через неделю, и она, вероятно, поостыв и хорошенько обдумав мои слова, совершенно спокойно попросила рассказать о моем предложении подробнее. К тому времени она просидела в тюрьме уже две недели, и ей это порядком надоело. Я еще раз подробно растолковал ей, что мне от нее надо, и она согласилась. «Я что-то не совсем понимаю». «А чего ж тут не понимать? Если Джулья уговорит Чандру пересечь швейцарскую границу, приехать во Францию, она сможет отправляться куда захочет — в Испанию или в Южную Америку. Более того, мы обязуемся оплатить ей дорогу». «Но каким образом ей удастся уговорить Чандру на такой шаг?» хм, «Он же безумно влюблен в нее. Мечтает о встрече. Пишет ей пылкие письма. Вот она и написала ему, что голландскую визу ей не дает». «Я же вам говорил, что после гастролей в Англии они должны были встретиться в Голландии. Зато швейцарскую она получить сможет. Швейцария нейтральная страна, и там... там, дескать, ничего не грозит». Чандра за эту возможность ухватился, и они договорились встретиться в Лозанне. «Понятно. Когда он приедет в Лозанну, она напишет ему, что французские власти не разрешают ей перейти границу» что она едет в Танон, французский приграничный городок, который находится совсем недалеко от Лозанны, на противоположном берегу озера, и что она просит приехать к ней туда. «А почему вы думаете, что он согласится?» Эра помолчал с минуту, а потом ласково посмотрел на Эшендона. «Она вынуждена будет его уговорить. В противном случае ей придется провести за решеткой десять лет». «Ясно». Сегодня вечером она приезжает в Париж из Англии под охраной, и я прошу вас доставить ее в Танон ночным поездом. — Меня? — Да, с такого рода заданием вы, мне кажется, должны справиться превосходно. Вы же, и писатели, разбираетесь в человеческой природе лучше нас, смертных. Поживете пару недель в Таноне, перемените обстановку. Городок, говорят, красивый. В мирное время это был модный курорт. Сможете принимать грязевые ванны? А что я буду делать с этой женщиной, когда привезу ее в Танон? Это уж вы сами решите. Впрочем, я тут набросал кое-какой план, может, он вам пригодится. Я его вам сейчас прочту, хорошо?» Эшендон внимательно слушал. План «Р» был пруст и ясен, и Эшендон испытывал невольное восхищение человеком, который так блестяще все предусмотрел. Закончив чтение, Эр предложил Эшндону вместе пообедать и попросил, чтобы тот отвел его в какой-нибудь ресторан пороскошнее, где собирается парижский свет. Забавно было наблюдать, как Эр, такой проницательный, сдержанный и самоуверенный у себя в кабинете, вдруг потерялся и в ресторан входил как-то робко. Держался он с какой-то нарочитой непринужденностью и говорил громче обыкновенного вероятно, чтобы показать, что он чувствует себя здесь как дома. Потому как он здесь держался, видно было, что до войны, неожиданно вознёсшей его на огромную высоту, жизнь он вел скромную и ничем не примечательную. Он был рад оказаться в роскошном ресторане, бок о бок с представителями старинных и громких фамилий, и в то же время чувствовал себя в их обществе, впервые надевшим цилиндр мальчишкой, и пугливо отводил глаза под стальным взглядом мэтра Он смотрел во все стороны. Его желтое лицо светилось от самодовольства, которого он слегка стыдился. Эшенден обратил его внимание на даму в черном, с некрасивым лицом, хорошей фигурой и ожерельем из крупного жемчуга на длинной шее. «Это мадам де Брит. Она любовница великого князя Теодора». Быть может, одна из самых влиятельных женщин в Европе и, безусловно, одна из самых умных. Острый взгляд Эр остановился на мадам Дебрит, и он слегка покраснел. «Вот это жизнь, черт возьми!» — проговорил он. Эшенден с любопытством за ним наблюдал. Жизнь, полная удовольствий, опасна для тех, кто никогда раньше подобной жизнью не жил и не подготовлен к ее многочисленным искушениям. Эр при всем своем уме и цинизме, оказался в плену дешевого великолепия собравшихся здесь людей. Подобно тому, как культура дает нам возможность нести вздор с умным видом, привычка к роскошной жизни позволяет с пренебрежением относиться к дорогим нарядам и изысканным кушаньям. Когда подали кофе, Эшенден, воспользовавшись тем, что Эр совершенно разомлел от экзотических блюд и окружавших его знаменитостей, Вернулся к утреннему разговору, который не шел у него из головы. «Этот индиец», — сказал он, — «человек, надо думать, замечательный в своем роде». «Да, он парень не промах». Поневоле ли, восхищаешься человеком, у которого хотелось смелости почти в полном одиночестве бросить вызов британскому владычеству в Индии. «Я бы на вашем месте особенно на его счет не обольщался. Это опасный преступник и только». Сомневаюсь, чтобы такой человек взрывал бомбы, если бы имел в своем распоряжении нескольких батарей и полдюжины батальонов. Он пользуется тем оружием, каким располагает, за это его нельзя винить. Ведь в конце концов он преследует отнюдь не свои корыстные цели, он борется за независимость своей Родины. И в этом смысле средства, к которым он прибегает, вполне оправданы». Ноэр даже не попытался вникнуть в то, что говорил ему Эшенден. «Все это из области догадок», — резко возразил он. «У вас, писателей, богатые воображение. В такие тонкости мы вдаваться не можем. Наше дело — поймать его и поставить к стенке». Согласен. Он объявил войну и должен за это ответить. «Я выполню ваше указание и для этого я сюда и приехал. Однако не вижу никакой беды в том, чтобы отнестись к этому человеку с восхищением, даже уважением которых он заслуживает». Рывнов предстал холодным и проницательным судьей рода человеческого. «Знаете, я до сих пор никак не могу решить, кто больше подходит для нашей работы. Те, кто делает свое дело со страстью, или же те, кто сохраняет выдержку и работает на холодную голову. Первые преисполнены ненависти к тем, с кем мы боремся, и когда мы одерживаем победу, они испытывают огромное удовлетворение, как будто повержен их личный враг. Разумеется, такие люди, что называются, горят на работе. Вы же, насколько я понимаю, смотрите на дело иначе, верно? Для вас это шахматная партия. Вы не испытываете ни малейших симпатий ни к белым, ни к черным. Лично мне это непонятно. Правда, бывают случаи, когда такой подход необходим? Эшендон ничего не ответил. Он подозвал официанта и вместе с Р пешком вернулся в отель.